Часть первая. Империализм как высшая стадия капитализма. Американцы жили и трудились в пределах своей страны сотни лет. Среди них были и великие мудрецы, и великие воины. Они усердно работали, производя демократию, телефоны и авианосцы. Им нравилось, что весь мир задолжал им товары, а они должны были только доллары. Некоторые даже утверждали, что единственная страсть американцев – печатать грязные зеленые бумажки, порабощать мексиканских детей и вторгаться в другие страны для экспорта вашингтонской вакханалии и голливудского гомосексуализма. Но что думают сами американцы? А вдруг их сердцу по-настоящему милы телепередачи с Элвисом, дома в уютном пригороде и ощущение справедливости? Ведь именно так среднестатистический историк может описать 50-е годы прошлого века на просторах Соединенных Штатов. А уж пресса тех времен рисует постаральные картины куда более пролетарского толка. Чего уж говорить о прессе нынешней, которая полевела чуть менее чем полностью. Вот, например, империалистический журнал Life на обложке январского издания 1953 года выдает нечто удивительно советское. Сегодняшнее время и ближайшее будущее выглядят невероятно хорошо. В экономическом плане у США был лучший год в истории. Десять лет отсутствия безработицы с хорошими зарплатами у простых работяг. Звучит как итоги 666-й пятилетки съезда Кимчинына, не так ли? Кроме шуток. Послевоенная обеспеченность пришла в Америку удивительно быстро. Вот слова простого таксиста. В 1930-х я беспокоился о том, что мне нечего есть. Сейчас я беспокоюсь о том, что мне негде припарковаться. И это даже не в Москве. Это на Диком Западе. Окей, кроме шуток не получилось. Простите. Глава первая. Жить стало лучше. Но веселее ли? Если спросить пожилых американцев, когда им жилось лучше всего, подавляющее большинство выберет 1950-1960-е годы. Джордж Фридман, знаменитый геополитик из ЦРУ, описал эту ностальгию так. В 1950-е и 1960-е годы медианный доход позволял семье жить на доходы одного человека. Муж работал, жена занималась детьми, которых было в среднем трое. Они могли себе позволить скромный стандартный домик, одну новую машину и одну подержанную. Им хватало на отпуск за рулем и даже на какие-то сбережения. Семья Фридмана была как раз такой. Из нижней половины среднего класса. И он по себе знает, как жили американцы. Ведь его друзья и знакомые жили точно так же. И знаете что? Да, советским людям будет обидно, но эта версия уклада 50-х абсолютно правдива. В том плане, что у медианной семьи было трое детей, собака, стандартный домик в стандартном пригороде и стандартная машина. Стандартный муж работал на фабрике, а стандартная жена сидела с детьми. В СССР в 50-е у медианной семьи была хорошо, если комната в коммуналке. и, с куда большей вероятностью, уличный колодец и сортир без туалетной бумаги. Это не то чтобы плохо или позорно. Вопрос в приоритетах. Арнольд тоже таскал воду из колодца и бывал бит ремнем своего папаши-нациста. Но он стал губернатором Калифорнии. А вы нет. Да, в космосе СССР оказался быстрее. Ненамного. Но через 15-20 лет приоритеты выливаются в человеческий капитал всей страны. На Луну мы уже не успели, потому что будущему королеву тоже нужно вытирать задницу, а иначе он может помереть от дизентерии или не выжить в лагерях. Идея того, что обычная семья жила лучше, чем сейчас, богаче по всем меркам и безопаснее, вряд ли выдержит рациональную критику. Это не означает, что люди, которые жаждут вернуться в 50-е, какие-то дураки и жестоко ошибаются. Напротив, это означает, что за последние 70 лет произошло что-то еще. И это что-то создало или проявило разрыв между реальностью и тем, как люди ее ощущают. Разумеется, качество жизни за эти годы выросло очень сильно. Но вот ожидания людей выросли еще сильнее. Если раньше детишкам для счастья хватало пикника, мультиков раз в неделю и пары машинок, то сейчас им подавай PlayStation, смартфон, планшет, ноутбук, гироскутер, квадрокоптер и аэрохоккей. Что уж говорить о взрослых. Доламываешь ты свой старый крузак, а кто-то же на Ламборгини ездит. А вон у кого-то и яхта есть. Да что там яхта? Airbus 319 Elegance, нормальный же самолет. Слетал на Олимпиаду поспать в VIP-ложи и сразу домой. И на Октоберфест заскочил. Хорошо, что рулить не надо. Если покопаться в цифрах, выяснится, что медианная зарплата с поправкой на инфляцию сейчас действительно в полтора-два раза выше, чем тогда. журнал life описывал пятитые как богатые годы которые показались бы невероятными в двадцатые сейчас произошло что-то похожее семья тех лет не поверила бы что их внуки будут зарабатывать на 50 больше денег на благо всех харьковчан но современный образ жизни удивил бы их еще сильнее например откладывание денег на пенсию это стандартная американская история в наше время а в пятидесятых концепция пенсии была доступна только высшему классу Половина мужчин старше 65-ти просто продолжали работать, и это считалось нормой. Сейчас работает только четверть. Да и жить мы стали дольше. Отчет Стэнфордского центра долголетия говорит о том, что в 1950-х средний работяга мог наслаждаться мигом между выходом на пенсию и крышкой гроба всего 8 лет. А в 2010-м уже 19. Бедность среди стариков достигала 30%, сейчас менее 10%. а пенсии тем временем выросли в 4,5 раза. Это уже с поправкой на инфляцию. Домами владело на 12% меньше семей, чем сейчас. Средний дом был на треть меньше, а людей в нем было напихано больше. Люди тратили на еду 29% своего бюджета, а сейчас тратят около 13%. Смерть на производстве была в три раза более вероятна. Никто и не задумывался о технике безопасности. Работай как умеешь. Да и в целом вероятность не дожить до приезда Санта-Клауса на следующее Рождество снизилась вдвое. По этим временам они скучают. Из-за Элвиса, Бьюиков с прожорливыми ви из-за кинотеатров под открытым небом, отпуска в окопах Вьетнама под пулями озлобленных фермеров? Или есть что-то гораздо более важное? Пожалуй, да. Давайте разбираться, что. Уоррен Баффет как-то сказал студентам, что они живут круче Рокфеллера. Вам тепло зимой, прохладно летом, и вы можете смотреть бейсбол по телеку. Вы можете заниматься любым делом. Состояние Рокфеллера не могло позволить ему то, что сейчас мы принимаем за должное. Транспорт, развлечения, коммуникации, общение и медицина. Да, у Рокфеллера была слава и деньги, но он все равно не мог жить так, как живете вы. Старый рептилоид, заставший Джона Рокфеллера, кое-что понимает в жизни и инвестициях. Уоррену было всего семь, когда Джон умер в свои 98, но все же. Кстати, в этом вопросе дядюшке Уоррену можно верить. Он следует своим словам. Живет в том же доме, который у него был до обретения огромного состояния. О нем мы еще расскажем. Изменилось отношение к здоровью. Сейчас в медицине поставлена на поток пересадка целых органокомплексов, а моноклональные антитела... ультрадорогие лекарства, названия которых заканчиваются на МАБ. Сделали ранее неизлечимые болезни излечимыми. Очевидное качественное изменение. МАБ, английский Mab, Monoclonal Antibody. В то же время процент людей, отказывающихся от медицинской помощи в США вследствие непомерной цены, хотя и не изменился для самого богатого квинтиля? 20%. Но вот для самого бедного вырос с 23% до 32%. А что там с инвестициями в недвигу? Жить в собственном доме стало гораздо комфортнее, чем в 1950-х. Стиральная машинка умнее среднестатистического гопника, телевизор плоский, а чайник и пылесос можно включать с телефона, главное не перепутать. Однако возможности для инвестирования в свою жилплощадь стали заметно хуже. Соотношение цены собственного жилья к среднему годовому доходу в США колебалось между 4 и 5 с 1960-х годов, вплоть до 2000-х, однако с началом тысячелетия соотношение взлетело до 7 и опускалось до 5 лишь в 2011 году. Похожая ситуация происходила в Великобритании. Свой дом стоил 4 или 5 годовых зарплат с 1960-х до 2000-х, а затем он стал стоить целых 9. В солнечной Австралии дела обстоят и того хуже. Сидней стал настолько дорог, что среднему классу не по карману приобрести квартиру ближе 20 километров от центра. Но образование-то наверняка стало лучше. В школах не бьют по заднице, хотя нет, в некоторых элитных все-таки да. В вузах активно внедряют софт-скиллз. Да и в колледж можно не ходить. Сиди себе дома, дослушай онлайн-курсы от всяких Гарвардов и Принстонов под пледиком с бокалом красного. но с доступностью престижных вузов для широких масс с годами дела все хуже и хуже. Послевоенный экономический рост привел к переходу от индустриальной экономики к постиндустриальной. Высшее образование открывало путь к высокооплачиваемой управленческой работе и нетворкингу с будущими воротилами. В 1965 году выпускник колледжа получал всего на четверть больше, чем человек, который никогда туда не ходил. а в 2013 Больше уже на целых две трети. Такой разрыв в зарплатах сделал степень бакалавра желанной инвестицией. Однако стоимость обучения в колледже росла в восемь раз быстрее зарплаты простого работяги. Вот почему отец лахушки из Сумерек копил ей на колледж едва ли не с рождения, а кровосос-миллиардер несколько раз закончил Гарвард. Кстати, после того, как ты выплатил свой долг за колледж, или его простил Байден, Накопил на учебу детям и купил себе медицинскую страховку? Расслабить булки все равно не получится. Возможностей инвестирования на безбедную старость стало намного больше. Вместо шести лет в экономическом вузе достаточно прочитать хулиномику. А открыть счет у зарубежного брокера стало возможно прямо с телефона в том самом Барнауле. Только вот заниматься инвестированием придется самому. В 1998 году более половины компаний из списка «Фочун-500» предлагали сотрудникам пенсионные планы, разработанные настоящими экономистами. В 2017-м их предлагала одна компания из семи. Жить стало лучше, жить стало веселей. Однако веселье рядового американца выглядит не таким уж и ярким по сравнению с весельем обитателя пятой Авеню или Сансет Стрипа. Пятая Авеню — это в Нью-Йорке, а Сансет Стрип — это в Лос-Анджелесе. Люди измеряют свое благосостояние относительно своего окружения. Это путь наименьшего сопротивления. Легко и просто понять, что нам положено и чего ждать от жизни. Все так делают. В обратную сторону это тоже работает. Во время катастрофы войн люди сравнивают себя с такими же несчастными вокруг, и если все в одной лодке, ситуация выглядит не так ужасно. Подсознательно или нет, все смотрят вокруг и думают, что есть у похожих на меня людей, что они делают. потому что я, я должен делать что-то подобное и, следовательно, иметь то же самое. Вот и мелькнул луч понимания того, почему кто-то хочет вернуться в прошлое, несмотря на то, что по всем параметрам мы сейчас живем гораздо лучше. И я сейчас не только про Америку. Пол Грэм в своем эссе «Рефрагментация» написал о том, что происходило в американской экономике после Второй мировой. Война уменьшила разницу в доходах. взять армию там все было очень похоже на социализм от каждого по способностям да более высокопоставленные офицеры зарабатывали больше но они зарабатывали ровно столько сколько им было положено по рангу а самое интересное что все остальные зарплаты между 1942 и 1945 годами были зафиксированы военной трудовой комиссией владельцы бизнеса тоже не должны были обогащаться не должен был появиться ни один военный миллионер Для этого любой рост прибыли компании за предвоенные годы облагался налогом в 85%, а когда остатки от этой прибыли компаний доходили до их владельцев, физлицы облагались еще одним налогом – до 93%. В социальном плане война тоже сильно снизила расслоение. Из тех мужчин, которые родились в начале 20-х, отслужили почти 80%. А работа над общей целью, да еще и в трудных условиях, довольно сильно объединяет и уравнивает людей. Поговаривают, что в Израиле до сих пор армия – один из самых эффективных социальных лифтов и лучшее место для нетворкинга. Сейчас это трудно представить, но в 50-е каждый вечер десятки миллионов семей садились перед телевизором и смотрели одну и ту же телепередачу, как и их соседи. У них тоже есть поле чудес, и оно куда старше нашего. Только Якубовичей там двое, и один из них – женщина. Конечно, кто-то начинал собственный бизнес. но это редко были какие-то особенно образованные люди. В те годы концепции стартапа не было. В смысле, компании которая быстро растет, и за счет инвестиций за 2-3 года становится просто огромной. В середине 20 века это было куда сложнее, чем сейчас. Тогда основать малый бизнес означало в первую очередь то, что он так и останется малым. Разницы в потребительских товарах почти не было. В 1957 году журнал Harper's Magazine писал, Богатый человек курит такие же сигареты. Он бреется такой же бритвой, звонит по такому же телефону, пользуется тем же пылесосом, радиоприемником и телевизором. У него такие же лампы и такие же обогреватели и так далее. Даже различия в автомобилях не так заметны. У богача будет точно такой же мотор. В начале века все было совсем иначе. Так что если посмотреть на 1950-е и спросить, что же казалось настолько крутым, ответ будет такой. Разница между людьми была невелика. Это была эпоха, когда ожидание легко было держать в узде, потому что мало кто жил намного лучше вас, а если и жил, вы об этом и не знали. Вот что отличает ту эпоху от нынешней. Сейчас, чтобы узнать, что кто-то живет лучше, чем вы, достаточно зайти в социальные сети или почитать новости. СМИ очень любят брать интервью у богатых людей и делиться историями успеха. На это есть стабильный спрос. Низкие зарплаты казались нормальными, потому что у всех были низкие зарплаты. Маленькие дома казались уютными, потому что все вокруг жили в таких домах. Как у нас с хрущевками. Квартиры полное говно. Но если все живут в таких же, какая разница? Отсутствие человеческой медицины не было чем-то удивительным. Ведь ни у кого не было доступа в ведомственную поликлинику. Дети донашивали одежду старших братьев и сестер, И никто не жаловался. Совсем как мои. Отдых в палатке был популярен, потому что это был единственный доступный всем отдых. Это было золотое время. Социальное давление практически отсутствовало. Люди не хотели чего-то несопоставимо большего, чем могли себе позволить. Экономический рост доставался всем. Американцы не просто богатели, но и чувствовали это. и были этим очень даже удовлетворены. Но к началу 80-х послевоенное духовное единение закончилось. Чьи-то доходы продолжали расти так же, как и раньше, а чьи-то начали расти экспоненциально. Люди вдруг стали замечать, что в ранее безликой толпе офисных клерков и работяг средней руки стали появляться мужчины и женщины в утонченных костюмах, курящие неприлично дорогие сигары, а некоторые из них выглядывали из окон очень быстрых автомобилей. Кожа их отливала странным зеленым цветом. Но одно дело знать, что где-то в городе есть парень сильно богаче тебя и судачить об этом с друзьями за бутылочки пива в Деннис или в Макларенс. Другое дело измерить это богатство в цифрах и ужаснуться. А как, кстати?